Выйдя на улицу, они постояли возле машины. «Иди домой и поспи», — посоветовала Аника. Микаль покачал головой. «Мне надо съездить к Эрике». Она их тоже знала. «Не могу я просто сообщить ей это по телефону и не хочу, чтобы утром она услышала об этом в программе новостей». Аника хоть и не сразу, но согласилась, что он прав. «Ну что ж, раз надо, значит, поехали в Сальчебаден», — сказала она. «А ты сможешь? А иначе зачем нужны младшие сестры? Если ты подвезешь меня до Нака-центра, я могу пойти там...» «Поймать такси или дождусь автобуса?» «Не говори ерунды. Давай садись, я тебя отвезу». Великий четверг, 14 марта. По виду Аники было заметно, что она тоже устала, и Микаэле удалось уговорить ее не ехать ради него вокруг Лендерстаунда, на что понадобился бы лишний час, а просто высадить его в НАКО-центре. Чмокнув сестру в щечку, он поблагодарил за все, что она сделала для него в эту ночь. Когда она развернулась и скрылась из виду, он вызвал по телефону такси. «В районе Сальча-Баден». Микаэль бывал всего несколько раз, когда навещал Эрику и ее мужа, да это уже более двух лет назад. Микаэль не знал подробностей того, как протекает их семейная жизнь. С Эрикой он познакомился в начале 80-х годов и собирался продолжать эту связь, пока не состарится настолько, что уже не сможет даже забраться в кресло-каталку. Их отношения прерывались только однажды. В конце 80-х, когда он женился, Эрика вышла замуж. Перерыв продлился больше года, но потом оба изменили своим супругам. После этого Микаэль развелся, муж Эрики Бергер... Грегер Бекман сделал вывод, что раз уж их взаимная страсть настолько сильна и способна продержаться долгие годы вопреки всем условностям и общепринятым моральным нормам, то уж ничто не в силах оторвать их друг от друга. Он заявил также, что не хочет потерять Эрику, подобно тому, как Микаэль потерял свою жену. Когда Эрика призналась мужу, что изменила ему, Грегер Бекман решил встретиться с Микаэлем Блокгестом. Тот уже ждал его прихода и заранее боялся. Он чувствовал себя подлецом, но вместо того, чтобы набить Микаэлю морду, Грегер Бэкман пригласил его пройтись вместе по кабакам. После третьей пивной все дормально. Они, наконец, почувствовали, что достаточно набрались для того, чтобы перейти к серьезному разговору, который произошел уже на рассвете, на, пар на парковой скамейке поблизости от площади Мария Торгет. Микаэль сначала не поверил своим ушам. Грегер Бэкман напрямик заявил ему, что если Микаэль попробует разрушить его брак с Эрикой, он явится к нему на трезвую голову и с дубинкой. Если же речь идет всего лишь о влечениях плоти и неспособности духа смирить ее желания, тогда, дескать, он готов отнестись к этому снисходительно. С тех пор Микаэль и Эрика больше не пытались скрывать своих отношений от Грегера Бэкмана, их связь продолжалась уже с его ведома. Насколько Микаэлю было известно, Грегер и Эрика по-прежнему были счастливы в браке. Грегер смирился с их связью настолько, что Эрика могла всегда угодно позвонить ему и сказать, что решила провести эту ночь с Микаэлем, причем такое случалось нередко. Грегер Бэкман ни разу не сказал Микаэле ни одного дурного слова. Напротив, он, кажется, даже считал, что связь того с Эрикой имеет свою хорошую сторону. Это обстоятельство поддерживает их брак в тонусе, не дает ему превратиться в рутину, а ему самому заскучать рядом с женой, которая якобы никуда от него не денется. В отличие от Грегера, Микаэль всегда чувствовал себя в его обществе неловко и считал этой неизбежной платой за свободные от предрассудков взгляда на жизнь. Поэтому-то он редко бывал в Сальчебадане, посещая лишь большие званые вечера, его отсутствие на которых было бы слишком заметно и произвело бы неприятное впечатление. И вот он стоит перед их просторной виллой площадью в 250 квадратных метров. Ему очень не хотелось являться сюда с дурными вестями, но он решительно нажал кнопку звонка и не отпускал около 40 секунд, пока не услышал шаги. На пороге показался сонный злой Грегер Бэкман с обмотанным вокруг пояса полотенцем. Но увидев перед дверью любовника своей жены, он тут же постарался стряхнуть сон. «Здравствуй, Грегер», — сказал Микаэль. «Доброе утро, Блумквист, который, черт возьми, час!» Грегер Бэкман был бирок, белокур и худ, с густой растительностью на груди и почти лысой головой. На щеках у него красовалась недельная щетина, а над правой бровью протянулся заметный шрам, след серьезной аварии во время путешествия на парусной яхте, произошедшей несколько лет назад. «Начало шестого», — ответил Микаэль. «Ты не мог бы разбудить Эрику? Мне нужно с ней поговорить». Грегер Бэкман решил, что раз уж Микаэль, преодолев себя, явился против обыкновения в Сальчо-Баден, значит, случилось нечто экстраординарное. Вдобавок весь вид Микаэля говорил о том, что ему срочно требуется кружка Грога, или, по крайней мере, кровать, в которой он мог бы выспаться. Поэтому Грегер открыл дверь и впустил нежданного гостя. «Что случилось?» — спросил он. Прежде чем Микаэль успел ответить, по лестнице появилась Эрика, на ходу завязывая пояс белого махрового халата. Увидев, что внизу стоит Микаэль, она остановилась на полпути. «Что такое?» «Даг Свенсон и Мия Бергман», — сказал Микаэль. На его лице было ясно написано, с какой он пришел новостью. «Нет», — воскликнула она и тотчас же закрыла ладонью рот. «Я к вам прямиком из полиции. Даг и Мия сегодня ночью были убиты». «Убиты?» — одновременно воскликнули Эрика и Грегер. Эрика недоверчиво взглянула на Микаэля. «Ты серьезно?» Микаэль удрученно кивнул. «Кто-то вошел к ним в квартиру и застрелил обоих. Я обнаружил тела». Эрика села на ступеньку. «Я не хотел, чтобы тебе пришлось узнать об этом из утренних новостей», — сказал Микаэль. Утром Великого Четверга Микаэль и Эрика вошли в помещение редакции «Миллениума», когда на часах было без одной минуты семь. Эрика уже успела позвонить Кристору Мальму и секретарю редакции Малин Эриксон и, подняв их с постели, сообщить о том, что Дак и Мия были эти ночи убиты. Кристор и Малин жили гораздо ближе к редакции, поэтому они прибыли туда первыми и приготовили кофе. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Кристор Мальм. Малин Эриксон пикнула на него и включила семичасовой выпуск новостей. Два человека, мужчина и женщина, застрелены вчера в квартире одного из домов в районе Энскеде. Полиция сообщает, что произошло двойное убийство. Ни один из погибших до сих пор не был известен полиции. Никому не известно, что кроется за этим убийством. Наш репортер Хана уловсон сообщает с места события. Незадолго до полуночи в полицию позвонили и сообщили, что в одном из домов на бьер в районе Энсде из, квар из квартиры были слышны выстрелы. По словам соседей, в квартире было произведено несколько выстрелов. В мотивах ничего не известно и пока что преступник не арестован. Полиция никого не впускает в квартиру и там работают криминалисты. Очень краткое сообщение, сказала Малина, уменьшила звук. Затем она расплакалась. Эрика подошла к ней, обняла за плечи. Вот чёрт, выругался Кристер Мальм в пространство. Садитесь, твердо распорядилась Эрика Бергер. Микаэль, Микаэль еще раз рассказал о событиях этой ночи. Монотонно, сухим языком газетной статье описал, как он нашел Дага «Вот черт», — повторил Кристер Мальм, — «это же какое-то безумие». Малин опять не справилась с волнением, но она и не пыталась сдержать слезы. «Простите меня», — только и сказала она. «Я чувствую то же самое», — сказал Кристер. Микаэль удивился, что сам не может плакать. Он только чувствовал в душе огромную пустоту и был точно оглушенный. «Итак, на этот час нам известно очень немного», — начала Эрика Бергер. «Нужно обсудить две вещи. Первая...» Осталось три недели до сдачи материалов Дага Свенсона. Собираемся ли мы по-прежнему делать эту публикацию? Второе. Мы с Микайлем обговаривали по дороге сюда. «Мы не знаем, почему произошло убийство», — сказал Микаэль. «Возможно, причиной стало что-то из частной жизни Дага и Миа, или это мог быть какой-нибудь безумец, однако нельзя исключать, что это как-то связано с их работой». За столом воцарилось молчание. До Микаэль откашлялся. Как уже сказано, мы готовимся опубликовать чертовски непростой сюжет, где будут названы имена людей, которые меньше всего хотят подобной славы. Две недели назад Дак начал встречи с упоминаемыми лицами, поэтому я подумал, не мог ли кто-нибудь из них. «Погоди», — сказала Малин Эриксон. «Мы готовим разоблачение трех полицейских, двое из которых работают в тайной полиции, один в отделе нравов, нескольких адвокатов, одного прокурора, одного судьи, а также парочку нечистоплотных по части порнографии журналистов». Неужели что-то из них совершил двойное убийство ради того, чтобы не допустить публикацию? «Да, не знаю, что и сказать», — задумчиво протянул Микаэль. «Конечно, им есть что терять. Но, признаться, на мой взгляд, с их стороны было бы страшно глупо, думать, будто можно предотвратить разоблачение, просто убив журналиста. Но кроме них в материале фигурирует целый ряд сутенеров и их клиентов, и даже если мы будем описывать их под вымышленными именами, трудно вычислить, о ком идет речь на самом деле». Некоторые из них уже имеют судимости за преступления, связанные с насилием. «Окей», — вмешался Кристер. «Судя по твоим описаниям, это убийство больше всего похоже на расправу, и если я правильно понял, то герои очерка Дага Свенсона как раз не отличаются высоким интеллектуальным уровнем. Так способны ли они совершить двойное убийство и при этом не попасться? Много ли надо ума, чтобы сделать два выстрела?» — спросила Малин. «Сейчас мы с вами толкуем о таких вещах, о которых нам ничего не известно, – заметила Эрика Бергер. «А мы должны рассмотреть другой вопрос. Если статьи Дага или, может быть, исследования МИА явились поводом для убийства, то нам нужно усилить меры безопасности в нашей редакции». И еще третий вопрос добавила Малин. Ити ли нам в полицию с этими именами? Что ты сегодня ночью сказал полицейским?» Я ответил на все заданные ими вопросы. Я рассказал, над каким сюжетом работал Даг. Но меня не расспрашивали о деталях, и я не называл никаких имен. «Очевидно, нам следовало бы это сделать», — сказал Эрика Бергер. — Не так уж это очевидно, — возразил Микаэль, — предположим, мы дадим им список имен. Но что мы будем делать, если полиция начнет задавать вопросы о наших источниках? Мы ведь не можем выдавать их, раз уж они пожелали оставаться анонимными. А это касается целого ряда девушек, с которыми беседовала Миа. Ну и каша у нас заварилась, — воскликнула Эрика. — Это возвращает нас к первому вопросу, будем ли мы это публиковать. — Погоди. Мы можем поставить это на голосование, но я никак... «Я как-никак ответственный редактор и собираюсь впервые за всю свою практику принять решение совершенно самостоятельно. Мой ответ будет нет. Мы не можем опубликовать этот материал в следующем номере. Было бы совершенно неразумно делать все по-старому, будто ничего не произошло». Над столом повисло молчание. «Я очень хочу опубликовать этот материал, но нам, вероятно, нужно будет довольно многое в нем извинить. Вся документация была у Дага и Мия, и Мия собиралась подать в полицию заявление на лиц, чьи имена будут названы в публикации». Она опиралась на свои профессиональные знания. А у нас они есть. В этот момент хлопнула входная дверь, на пороге появился Хенри Кортес. Все кивнули. «Это были Даг и Мия», — проговорил он, еле переводя дух. «Вот черт, с ума можно сойти». «Откуда ты об этом услышал?» — поинтересовался Микаэль. «Мы с моей девушкой возвращались домой после праздников, и в такси услышали разговор по радиосвязи. Полицейские расспрашивали о рейсах на эту улицу. Я узнал у знакомый адрес и не мог не прийти». У Хедри Кортеса был такой потрясенный вид, что Эрика подошла и обняла его, прежде чем пригласить за стул. После этого она снова вернулась к обсуждению. Мне кажется, Даг хотел бы, чтобы мы опубликовали этот материал. Я так и считаю, что мы это сделаем, книгу обязательно, однако с публикациями статей при нынешней ситуации нам торопиться не следует. «Так что ж мы будем делать?» — спросила Малин. «Ведь проблема не в том, чтобы заменить одну статью, это тематический номер. Тогда придется менять все содержи... содержание журнала». Эрика немного помолчала и вдруг слабо улыбнулась. Это была первая человеческая улыбка за все время. «Ты надеялась, что на Пасху будешь свободный отдел малин спросила она. «Забудь об этом. Вот как мы поступим. Ты, и Малин, вместе со мной с Кристером засядешь за составление совершенно нового номера без материалов Дага Свенсона. Посмотрим, нельзя ли будет подготовить для него несколько текстов из тех, которые должны были войти в июнский номер. Скажи, Микаэль, сколько материала ты успел получить от Дага? В окончательном варианте у меня лежит девять глав из двенадцати». Кроме того, Даг собирался прислать мне десятую и одиннадцатую, надо посмотреть мою электронную почту, но от двенадцатой заключительной главы я получил только часть. Там он собирался подвести итоги расследования и сделать выводы. Но ведь вы с Дагом обсуждали вместе все главы. Если ты имеешь в виду, знаю ли я, что он собирался там написать, то да, я это знаю. Окей, ты засядешь за тексты. Возьмешь и книжку, и статьи. Я хочу знать, сколько осталось недоработанного, и сможем ли мы воспроизвести то, чего не успел доделать Даг. «Можешь ли ты дать приблизительное заключение еще сегодня?» Микаэль кивнул. «Я хочу также, чтобы ты продумал, как нам себя вести с полицией. Что можно сказать, а чего нельзя, не нарушив права тех, кто сообщил нам соответствующую информацию? Никто из сотрудников журнала не будет ничего говорить, не посоветовавшись с тобой. По-моему, это будет правильно», — одобрил ее решение Микаэль. «Ты серьезно думаешь, что работа Дага могла послужить поводом к убийству? Она или... «Исследование МИА? Не знаю. Однако такую возможность нельзя исключать». Эрика Бергер немного подумала. «Нет, этого мы не можем сделать. Придется тебе взять это на себя». «Что взять на себя? Расследование. Какое расследование?» «Наше расследование, черт возьми». Тут Эрика вдруг повысила голос. Дак Свенсон был журналистом и работал на Миллениум. Если его убили из-за работы, то я хочу это знать. Придется нам самим докапываться до того, как было дело». Эта часть работы ложится на тебя. Начни с проверки всего материала, который Даг представил в издательстве, и подумай, мог ли он послужить поводом для убийства. Затем она обратилась к мален Эриксон. «Малин, если ты поможешь мне сегодня составить приблизительный план совершенно нового номера, то мы с Кристером возьмем на себя черную работу, но ты очень много работала с материалом Дага Свенсона и остальными текстами для следующего номера. Поэтому я хочу, чтобы ты вместе с Микаэлем проследила за ходом расследования». Малин кивнула. «Хенри». Ты можешь сегодня поработать? Конечно, могу. Обзвони всех остальных сотрудников, Милениума и сообщи о случившемся. Затем дозвонишься до кого надо в полицию узнаешь, что сделано за это время. Разузнай, не намечается ли какой-нибудь пресс-конференция или чего-то в этом роде. Нам нужно быть в курсе событий. Окей, сперва я обзвоню сотрудников, затем заскочу ненадолго домой, чтобы принять душ и позавтракать. Вернувшись через 45 минут, если только не отправлюсь прямиком из дома в Кунсхольм. Поддерживая с нами постоянный контакт. В комнате воцарилось молчание. Окей, наконец, сказал Микаэль. Обсуждение закончено? По-моему, да, ответил Эрика. Ты куда-то спешишь? Нет. Но надо позвонить одному человеку. Харет Вангер сидела на стеклянной веранде в доме Хенрика Вангера в Хедебю за завтраком, состоявшим из кофе и тостов с сыром и апельсиновым джемом. Вдруг зазвонил мобильный телефон. Она ответила, не посмотрев на дисплей, и услышала голос Микаэля Блуггиста. Доброе утро, Харет. «Спасибо на добром слове. Я-то думала, что ты никогда не встаешь раньше восьми. Так и есть, кроме тех случаев, когда я до утра не ложился. Сегодня была как раз такая ночь. Что-нибудь случилось? Ты слушала новости?» Микаэль вкратце рассказал я о происшедшем. «Какой ужас!» — сказала харит Вангер. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, ничего, хотя бывало и лучше. А позвонил я тебе потому, что ты член правления Миллениума, и тебе нужно быть в курсе. Думаю, что скоро какой-нибудь журналист разузнает, что это я обнаружил Дага и Мия. А это вызовет всякие предположения». А когда станет известно, что Дак работал за наш счет над расследованием, связанным с большими разоблачениями, то неизбежно возникнут вопросы. «И ты считаешь, что я должна быть к этому подготовлена? Окей. Что же мне следует отвечать?» «Скажи все как есть. Ты знаешь о случившемся. Ты, разумеется, потрясена ужасным убийством, но ты не знакома с содержанием его работы и потому не можешь давать комментарий. Расследование убийства — это дело полиции, а не миллениума. Спасибо, что ты меня предупредил. Я могу что-то сделать?» Сейчас ничего, но если я узнаю что-то новое, то дам знать. Хорошо, и пожалуйста, Микаэль, держи меня в курсе. Великий четверг, 24 марта. В семь часов утра великого четверга прокурор Рихард Экстрем получил официальное распоряжение, согласно которому ему поручалось ведение предварительного следствия по делу о двойном убийстве в венскеде Его коллега, дежуривший этой ночью, довольно молодой и неопытный юрист, все же понял, что убийство в венскеде представляет собой нечто из ряда вон выходящее. И позвонил помощнику прокурора своего Лена, а тот в свой черед ночным звонком поднял с постели начальника полиции Лена. Посовещавшись, они решили поручить эту работу добросовестному и опытному прокурору. Их выбор пал на Рихарда Экстрема, 42 лет. Экстрем был худощавым, щуплым человеком, ростом 167 см, с жидкими светлыми волосами и небольшой бородкой. Всегда безупречно одетый, из-за малого роста он носил башмаки на высоких каблуках. Свою карьеру он начал помощником прокурора Упсалы откуда его перевели на должность ревизора в департамент юстиции, где он занимался согласованием шведского законодательства и законодательства ЕС, и так хорошо справился со своей задачей, что некоторое время служил в качестве начальника отдела. На этой должности он обратил на себя внимание расследованием организованных недостатков в сфере правообеспечения и высказался за усиление эффективности, вместо того, чтобы, по примеру, коллег потребовать увеличения ресурсов. Проработав 4 года в департаменте юстиции, он перешел в прокуратуру Стокгольма, где занимался различными делами, связанными с нашумевшими ограблениями и другими уголовными преступлениями насильственного характера. Государственная государственной администрации его считали социал-демократом, на самом же деле Экстрем был совершенно равнодушен к партийной политике. Он уже пользовался определенной известностью в СМИ, а в коридорах власти его уважали как лицо, с которым считается высшее начальство. Он, безусловно, был кандидатом на высокие должности и в силу приписываемых ему политических убеждений, у него образовались обширные связи в политических кругах и силовых структурах. Среди полицейских сложились разные мнения о его способностях. Его работа в департаменте юстиции вызывала к нему неблагоприятные отношения среди тех, которые считали увеличение численности личного состава наилучшим способом укрепления правопорядка. Но, с другой стороны, Экстрем показал себя человеком, который не привык церемониться, когда нужно было довести дело до суда. Получив от дежурных криминалистов краткий отчет о событиях этой ночи в Энскеде, Экстрем сразу понял, что дело это непростое, наверняка вызовет целую бурю в СМИ. Это не было обычным убийством. Убитыми оказались ученый-криминолог и журналист. Последних он порой ненавидел, порой любил, в зависимости от ситуации. В самом начале восьмого Экстрем в спешке пообщался по телефону с начальником уголовной полиции «Лена». В четверть восьмого он снова взял трубку и поднял с постели инспектора уголовного розыска Яна Бублански, более известного среди сослуживцев под прозвищем «Констебль Бубла», то есть «Пузырь». Вообще-то у Бублански был выходной, его отпустили на все праздники в счет накопившихся за год переработанных часов, но теперь его попросили прерывать свой отдых и немедленно явиться в полицейское управление, чтобы возглавить группу по расследованию убийства в Энскеде. Инспектору Бублански было 52 года, и более половины своей жизни – С 23-летнего возраста он проработал в полиции. Шесть лет он отъездил патрульным, поработав с торговцами оружием, ворами, и лишь после этого, пройдя переподготовку, был с повышением переведен в отдел по борьбе с насильственными преступлениями уголовной полиции Лена. До последние 10 лет он принимал участие в расследовании 33 убийств, по 17 из них он сам возглавлял следствие. В результате 14 дел были раскрыты, а еще по двум полиция выяснила, кто был убийцей, однако для передачи дела в суд не хватало доказательств. И только в одном единственном случае, шестилетней давности, Бубланский и его сотрудники потерпели неудачу, речь шла об убийстве заядлого алкоголика и скандалистка, зарестанного за у себя дома в Берксхамре. На месте преступления было найдено бесчетное множество отпечатков и следов ДНК, оставленных там десятком лиц, которые в течение года пребывали в этом доме и поучаствовали там в различных пьянках и драках. Бабланский и его сотрудники не сомневались, что виновника надо искать среди пьяниц и хулиганов, которые составляли обширный круг знакомств убитого. Однако, невзирая на все усилия, преступнику удалось остаться неизвестным. В общем и целом, у инспектора Бубланский были очень хорошие показатели раскрываемости, и среди сослуживцев он пользовался репутацией заслуженного работника. Но в то же время коллеги посмеивались над его чудачествами. Отчасти они объясняли тем, что он был евреем его большим праздником своего народа, появлялся в коридорах полицейского управления в Ермолке. Некогда один из тогдашних крупных полицейских начальников высказался в том смысле, что, дескать, по его мнению, полицейскому точно так же не пристало появляться на службе в Ермолке, как, например, в Тюрбане. Однако обсуждение этого вопроса на том и закончилось. Один из журналистов прицепился к этому высказыванию и начал задавать вопросы, после чего начальник быстро ретировался в служебное помещение. Бубланский принадлежал к Седорской общине – и когда не находилась кошерной еды, заказывал вегетарианские блюда. Однако не был настолько ортодоксален, чтобы не работать по субботам. Бубланский тоже быстро сообразил, что двойное убийство в Энскеде не обещает простого расследования. Как только он в начале девятого явился на службу, Рихард Экстрюм тотчас же отвел его в сторонку. «Похоже, что это скверная история», — сказал вместо приветствия Экстрюм. «Убитая пара — это журналист и женщина-криминолог, и, мало того, обнаружил их тоже журналист». Бубланский кивнул. Сказанное означало, что расследование будет проходить под пристальным наблюдением СМИ, которые не оставят без внимания ни одной мелочи. «И вот тебе еще соль на рану. Этот журналист, что первым их нашел, — это Микаэль Блумквист из «Миллениума». Ого! — отозвался Бубланский, тот, который прославился шумихой вокруг дела Венерстрёма. Нам что-нибудь известно о мотиве преступления? В настоящее время ровно ничего. Личности обоих убитых нам не знакомы. Девушка через пару недель должна была защищать докторскую». Расследование по этому делу будет для нас задачей первоочередной важности. Бубланский опять кивнул. Для него любое убийство представляло задачу первоочередной важности. Мы сформулируем группу. Ты должен приступить к работе как можно скорее, а я прослежу за тем, чтобы ты был обеспечен всеми необходимыми ресурсами. В помощь тебе будут приданы Ханс Фасте и Курт Свенсен, а также к тебе будет прикомандирован Еркер Хольмберг, блестящий специалист по обследованию места преступления. Он работает над убийством в Ринкебю, Но там преступник, похоже, сбежал за границу. Можешь привлекать на помощь следователей из Главного управления уголовной полиции. Мне нужна Соня Мудик. Не слишком ли молода? Бубланский приподнял брови и бросил на Экстрему удивленный взгляд. Ей тридцать девять лет, так что она не намного моложе тебя. К тому же она очень проницательна. Окей, тебе решать, кого ты хочешь включать в группу, а там как получится. Руководство уже интересовалось нашими делами. Последнее заявление Бубланский воспринял как некоторое преувеличение. Руководство в этот ранний час, вероятно, еще только садилось завтракать. Настоящее полицейское расследование стартовало в начале 9 когда инспектор Бубланский собрал свою группу в конференц-зале уголовной полиции Лена. Оглядев собрание, он остался не совсем доволен составом группы. Из присутствующих в помещении больше всего он надеялся на Соню Мудик. Она работала в полиции уже 12 лет, из них 4 года в отделе насильственных преступлений и уже не раз принимала участие в расследованиях под руководством спектра Бублански. Она работала тщательно и методично, и к тому же обладала некими качествами, которые Бубланский считал самыми важными при расследовании запутанных дел, развитым воображением и ассоциативным мышлением. По крайней мере, в ходе двух сложных расследований Соне Мудик удалось найти связь отдаленных друг от друга фактов, которые другие не заметили, и в результате этого вывести расследование на правильный путь – Кроме того, она отличалась холодноватым интеллектуальным юмором, который Бубланский умел ценить по достоинству. Радовало руководителя также то, что он заполучил в свою группу 55-летнего Еркера Хольмберга, родом из Онгермланда. Угловатый и педантичный, он был совершенно лишен того воображения, которое составляло неоценимое достоинство Сони. Зато являлся, может быть, лучшим во всей шведской полиции, как считал Бубланский специалистом по исследованию места преступления. За прошедшие годы им не раз доводилось работать в одной следственной группе, и Бубланский не сомневался, что если на месте преступления остались какие-то следы, то Хольберг непременно их найдет, поэтому его главной задачей стало руководство всей работой в квартире жертв. Курта Свенсона недавно перевели из полиции Хюдинге, где он много лет занимался бандами, и его Бубланский еще не знал как сотрудника. Это был молчаливый, крепко сбитый 38-летний блондин с таким коротким ёжиком на голове, что казалось, будто он лысый, по слухам отличавшийся вспыльчивым характером и тяжелой рукой. и насказательно это могло означать, что он, вероятно, применял в отношении последственных методы, не вполне отвечающие полицейскому уставу. Однажды, лет десять тому назад, поступило заявление, в котором Курт Свенсен обвинялся в применении физических методов воздействия, но в результате проведенного расследования Свенсен был признан невиновным по всем пунктам. Однако репутацию ему создал другой случай. В октябре 99 -го года Курт Свенсен с одним сослуживцем Ездил за хулиганом, которого нужно было доставить на допрос. Полиции этот хулиган был уже знаком. Несколько лет он держал в страхе своих соседей, которые жаловались на его грубое вызывающее поведение. На этот раз полиция получила информацию о том, что он подозревается в ограблении видеомагазина в Норсбурге. Это, на первый взгляд, совершенно рутинное полицейское мероприятие привело к большим неприятностям, так как хулиган, вместо того, чтобы покорно дать тебя увести, пустил в ход нож. В завязавшейся борьбе напарник Курта Свенсена получил многочисленные раны на ладонях, и лишился большого пальца на левой руке. А затем преступник занялся Куртом Свенсоном, и впервые за всю свою полицейскую практику тот вынужден был пустить в ход служебное оружие. Курт Свенсон выпустил три пули. Сначала он сделал предупредительный выстрел, затем выстрелил на поражение, но, как это ни удивительно, умудрился не попасть в преступника, хотя расстояние между ними составляло менее трех метров. Третья пуля попала несчастному в корпус и разорвала крупную артерию, отчего тот за несколько минут истек кровью. Последующее расследование сняло вину с Курта Свенсона, что вызвало в СМИ громкие дебаты, в ходе которых обсуждалось монопольное право государства на применение насилия, а имя Курта Свенсона упоминалось в одном ряду с двумя полицейскими, забившими до смерти Осму Валлу. инспектора Бублански сначала имелись по поводу Курта Свенсона некоторые сомнения, однако за полгода он так и не обнаружил прямого повода для упрека. Напротив, со временем Бублански даже начал испытывать известное уважение к этому молчаливому и знающему сотруднику. Последним членом следственной группы под началом инспектора Бубланский стал 47-летний Ханс Фасте, ветеран отдела по борьбе с насильственными преступлениями, проработавший в нем 15 лет. Однако именно он послужил главной причиной, из-за которой Бубланский был недоволен ее составом. У Фасты имелись свои положительные и отрицательные стороны. К первым относились его опытности, навыки, выработанные в ходе сложных расследований. А ко вторым, на взгляд инспектора, его эгоцентризм и дурацкий юмор, способны вывести из себя любого здравомыслящего человека, по крайней мере самого Бубланского, чрезвычайно раздражал. Некоторые черточки, особенности этого Фасты, Бубланский просто терпеть не мог. Но, впрочем, если не давать ему распускаться, он показывал себя вполне компетентным следователем. Кроме того, для Курта Свенсона, совсем не отличавшегося дурацкой смешливостью, Фасты стал чем-то вроде ментора. В ходе расследования они часто работали как напарники. На собрание группы была приглашена криминальный инспектор дежурной части Анита Нюгрен. Она проинформировала присутствующих о проведенном ночью допросе Микаэля Блумквиста, а также комиссар Освальд мортенсон с отчетом о том, что они застали на месте преступления, когда прибыли туда по вызову. Оба выглядели измотанными и мечтали поскорее попасть домой поспать, но Анита Нюгерн уже вынула фотографии с места происшествия и пустила их по кругу среди собравшихся. После получасовой беседы все получили ясное представление о ходе событий. Бубланский подвел итог. Принимая во внимание, что техническое обследование места преступления еще не закончено, дело, очевидно, происходило следующим образом. Неизвестное лицо, незамеченное соседями или другими свидетелями, проникло в квартиру в Энске, где убило обоих сожителей, Свенсона и Бергман. «Мы еще не знаем, является ли найденный там револьвер орудием убийства, но он уже отправлен в криминалистическую лабораторию», вмешалась в разговор Анита Нюгрен. «Это первоочередное дело. Мы также нашли пулю, то, что попало в Дага Свенсена, в стене между гостиной и спальней, в сравнительно целом состоянии. А вот от пули, которая поразила Мия Бергман, остались одни фрагменты. Так что я сомневаюсь, что эта находка нам что-нибудь даст». «Спасибо и на том, вообще этот чертов ковбойский револьвер Кольт Магдам, следовало бы полностью запретить. «Серийный номер у вас имеется?» «Пока еще нет», — сказал Освальд мортенсон И отправил револьвер и фрагмент пули с посыльным в криминалистическую лабораторию прямо с места преступления, не трогая его». «Я решил, что так будет лучше. Это хорошо, я еще не мог съездить туда и сам осмотреть место происшествия, но вы двое там были. Каковы ваши выводы?» Анита Нюгрен и Освальд Мортенсен переглянулись, и Нюгрен предоставила старшему товарищу отвечать на заданный им обоим вопрос. «Во-первых, мы полагаем, что это был убийца-одиночка. Это выглядело как жесткая расправа. У меня создалось впечатление, что это сделал человек, у которого имелись веские причины убить Свенсона и Бергман, и он выполнил намеченное очень решительно». «И на чем основано твое впечатление?» — поинтересовался Ханс Фасте. «В квартире царил порядок, все вещи на своих местах, нет признаков грабежа, избиения или чего-то подобного. Во-первых, стреляли только два раза, и обе пули были пущены точно в голову. Следовательно, речь идет о человеке, который хорошо владеет оружием. Окей. Посмотри на схему. Согласно нашей реконструкции событий, Даксвенсен был застрелен с очень близкого расстояния, возможно, ствол револьвера касался его лба. Вокруг входного отверстия заметен ожог». Предположительно, он погиб первым. Выстрел отбросил Свенсенок, стоявший в комнате мебели. Вероятно, убийца находился на пороге холла или в дверях гостиной. Окей. По словам соседей, выстрелы раздались один за другим с промежутком в несколько секунд. В Мия Бергман выстрелили из холла. Предположительно, она стояла на пороге спальни и пыталась убежать. Пуля вошла ниже левого уха и вышла над правым глазом. Сила выстрела отбросила ее в спальню, где она и была найдена. Она ударилась о спинку кровати и упала на пол. Это был опытный стрелок, подтвердил Фасте. Более того, после него не осталось следов, ведущих в спальню. Он не пошел проверить, мертва ли она. Он знал, что убил ее. И сразу повернул назад и ушел из квартиры.